Глава 40. «Я не глухая!» — недовольно заявила жена, для наглядности, коснувшись пальцем уха и поморщившись. «Зачем орать?» — подозреваю, Таин наговорила родней ерунды и сказок про то, что мы волшебные спасители всех и вся. И нам по очереди будут подсовывать убогих и больных членов семейства в надежде, что мы опять сотворим чудо. А пока не сотворили, увечные за нами присмотрят». Поэтому имеет смысл решить проблему быстрее». «Ты не будешь решать проблему бесплодия этого змея», — прошипел я, задвигая двери и накладывая колду. во всяком случае используя опробованные на мне методы. «Почему?» — не поняла она. «Издевается? Или правда настолько хм...» «Ты замужняя, благородная женщина?» Ноги от усталости подкашивались, и я без сил опустился на подушку возле чайного столика. «И что?» «Это не значит, что я не могу заниматься своими прямыми лекарскими обязанностями», — рассердилась Лиса, что, впрочем, не помешало ей заметить мое состояние и начать действовать с привычной быстротой и уверенностью. Такое впечатление, что она занимается целительством не пару смен сезонов, как шептались слуги, а гораздо дольше. «Как ни крути, тебя я лечила, и ничего. Благородство мое от этого не уменьшилось». «Вот именно», — потерял терпение я и даже чашка укрепляющего отвара, подставленная лесой и, как всегда, одарившая меня невыразимой горечью во рту, не изменила решимость вернуть разум жены в правильное русло. «Ты меня лечила?» «И чем в итоге дело обернулось?» «О! А, ну да!» — согласилась Ян Ли, окидывая меня странным взглядом и аккуратно вынимая заколку из моих волос. Прохладные пальцы скользнули по вискам, легко массируя нужные точки и унимая головокружение. «Закончилось всё печально. Ты прав». А за змеем уже его родной клан наблюдает. Прервал я её, чтобы не слушать завуалированные оскорбления. Видимо, до сих пор обижается, но никак в толк не возьмёт, что это для её же блага, в том числе. Наверняка он им ещё и отчитываться будет ежедневно. Слегка закрутив ци в организме, я поборол минутное желание откинуть голову на руки Яны Ли и расслабиться. «Второй раз меня замуж не выдадут», Явно обдумав что-то своё, с непонятным оптимизмом, заявила непостижимая женщина. Несколько раз провела пальцами по моим отросшим волосам, расчесывая пряди, и со вздохом их отпустила. Потом встала, направилась к сундуку со множеством ящичков и принялась открывать их, быстро бросая что-то в чашу. Вроде и действовала, безо всякой системы, но так предположили бы лишь непосвященные. — Всё в порядке. Пожалуй, неплохо, что ты первый мне... «Подвернулся. Подзамуж. Могло быть хуже». «Вот это самое хуже. Ты и пытаешься сейчас организовать?» Я недовольно покрутил головой. Мне хотелось, чтобы она вернулась на место, за моей спиной, и снова трогала мои волосы. Что-то я размяк. Будь у меня возможность, погрузился бы в медитацию на пару месяцев. Но лисицу и на сутки одну оставить нельзя. Проблемы придётся не днями, а годами разгребать». Неужели ты с такой лёгкостью готова отдать в руки клана Чоу наработанные умения и секреты, а заодно и доказательство своего неподобающего поведения? Несмотря на странные понятия о жизни и диковинные привычки, Ян Ли — умная девушка. Однако она не понимает, что её манеры позволительны с рабом, чей рот закрыт печатью, или с людьми, которые никогда не видели её лица, но не с вражеским шпионом». Чего могут быть, должны нам хоть тысячу жизней, что еще более сподвигнет их искать способы избавиться от долга. «Какие доказательства?» — иронично уточнила лиса, шагнув к ширме, которая отгораживала бочку для купания и сдвигая ее в сторону. Судя по тому, как прозрачный пар слегка колебался в воздухе над водой, та была горячей. Я налии попробовала её пальцами, кивнула, сыпанула уже знакомого зеленого порошка, вернулась ко мне и принялась раздевать. Привычно, бесцеремонно и спокойно. Как будто и не ведём мы серьёзный разговор. «Считаешь, я у него на неприличном месте именной автограф иголками выколю? Или что? Он же не девица, которую можно скомпрометировать, да ещё и оставить неопровержимые улики в виде беременности». Я ненадолго впал в ступор. Ну и как с ней спорить? Все равно, что черепахи на гуцине играть, ожидая похвалы. Одинаково бесполезно. За все время преподавания на пике мне еще не встречались столь нахальные, неверующие подопечные. И как мне теперь достучаться до жены и ученицы? Пока раздумывал о возможных путях решения проблемы, не заметил, как очутился голым и в бочке. Зато нужные слова, похоже, нашел. «Ты зря думаешь, что второй муж тебе не грозит. Вдовой стать легко, тем более, пока я непозволительно слаб. Если довод на нее не подействует, что ж, продолжать не стану. А у следующего супруга рабской печати не будет учениться». Я печально покачал головой и погрузился по самый нос в неприятную, но целебную воду. Лиса мгновенно перестала улыбаться и посмотрела на меня так, Что я заподозрил все это время, она из непонятных побуждений валяла дурака, нарочно, выводила меня из себя. Отвлекала? «Кстати, если они захотят сделать меня вдовой, им никакие доказательства не нужны», — серьезно сказала она. «Поэтому нужно быть втройне осторожными. В частности, тебе нежелательно покидать поместье и вообще выходить из дома». И высыпала в воду все, что насобирала в чашу. «Ты...» Я попытался выбраться из бочки, но мягкая лапка сонной слабости скользнула по позвоночнику, окончательно лишая возможности двинуть пальцем. Легкая взвесь порошка мгновенно растворилась в горячей воде и тонким слоем осела на коже, проникла внутрь до самых костей, превращая тело в невесомое ничто. — Я, — согласилась Ян Ли, — поймала меня за плечи, придерживая и не давая погрузиться с головой. «Долг платежом красен, дорогой супруг. Ты позаботился о моем отдыхе в нашу первую брачную ночь. Теперь настал мой черед. Сон тебе полезен, ведь ты действительно очень слаб. Кроме того, некоторым столетним юношам надо понять, как я отношусь ко всякого рода попыткам решать за меня что-либо, меня не спросив». «Я благодарна за заботу, но не позволю ни тебе, ни кому-то еще распоряжаться моей жизнью». Слова, конечно, достаточно жесткие по содержанию, но тон лисицы был мягким и беззлобным. Она перешла на шепот, касаясь губами моего уха. Тонкая рука убрала намокшую прядь, которая от звука ее голоса и движения воздуха щекотала мне шею, а потом Ян Ли одарила бьющуюся выше ключицы тонкую жилку, нежным поцелуем. Ах, бесстыдница! Только и смог выдавить я, чувствуя, как сознание уплывает в страну снов. Не удивлюсь, если впервые за сотню лет эти грезы будут эротическими.